Всем хорош, но колеса маловато для такой длины, а судя по размеру арок, туда можно впихнуть катки побольше. И клиренс подрастет, и проходимость. На этом шеве, несмотря на все плюсы, как-то не очень хочется слезать с дороги, он все же длинный и страшно вывесится на какой-то кочке. Проскочил почти до западного КПП и у мотеля колеса свернул в проулок налево и там через 200 метров катился в распахнутые ворота под вывеской сервиса.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 Выбрали резину чуть позубастее и помассивней, но тоже без всяких излишеств. Потом я развелся на мощную защиту от кустов, уже производство самого Джо, такой вроде как кингурятник, но чуть другой формы, заходящий аж на бока. Для езды через кусты штука полезная. Джо родом из Монтаны, так он уверил, что там все рабочие машины сранчо так защищались.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 Только ему неинтересно дарить. Он вроде оружие любит, но только то, с чем и так знаком, а новое ему неинтересно. Ну и ничего, все равно не откажется.